«Отец?» — задал вопрос поэтический мистер Снограсс. «Отец, отец... Угрызение совести, отчаяние, внезапное исчезновение. город только об этом и говорит, об этом только. Ищут повсюду, безуспешно. Вдруг перестал бить фонтан на главной площади. Недели идут, засорился, рабочие начинают чистить, вода выкачана. Нашли тестя». Застрял головой вперед в этой трубе. Полная исповедь в правом сапоге. Вытащили. Фонтан забил по-прежнему. — Вы позвольте мне записать эту романтическую историю, сэр? — спросил потрясенный мистер Снотгресс. — Сколько угодно, сэр, сколько угодно. Еще 50 таких, если они вам по вкусу. Ой, эх, необыкновенная у меня жизнь.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 Папы, лорды казначей и всякого рода старцы с толстыми красными физиономиями и сломанными носами. Калеты, буйволовые кожи, кремневые ружья, саркофаг. Прекрасное место, прекрасные. Древние легенды, страшные истории. О, чудесно! И незнакомец продолжал монолог, пока они не подъехали к гостинице. Бык на Хай-стрит, куда подкатила карета. Вы... «Остановитесь здесь?» — спросил мистер Уинкель. «Здесь? Нет, вам советую. Хорошее заведение. Прекрасные постели рядом. Гостиница Рай — дорого, очень дорого. Но только посмотришь на слугу, приписывает с полкроны к счету. Обедайте у друзей, насчитывают еще больше, чем если вы обедали в гостинице. Странные типы, весьма!» Мистер Уинкель прошептал несколько слов мистеру Пиквику.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 Обедать с большим удовольствием. Не смею распоряжаться, но жареная курица с грибами, превосходная вещи. В, в, в котором часу. Позвольте, вытаскивая часы, ответил мистер Пиквик. А сейчас около трех. Назначим на пять. Очень удобно, сказал незнакомец. Ровно в пять, а пока всего хорошего. Всего хорошего!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 «А мне бы очень хотелось видеть эту собаку», — сказал мистер Уинкл. Мистер Тапмен не сказал ничего, но думал он о Донне Христине, о зонде для промывания желудка и о фонтане. Слезы выступили у него на глазах. Заняв отдельную гостиную, посмотрев спальни, заказав обед —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 А тут что? спросил он, когда слуга снял крышку с одного из блюд. Камбала, сэр. А, камбала! Превосходная рыба! Идет из Лондона, владельцы парижских карет устраивают политические обеды. Доставка камбалы десятками корзин. Ловки, ребята! А? Стаканчик вина, сэр! С удовольствием согласился мистер Пиквик, и незнакомец выпил сперва за его здоровье.